И снова мимо. Вот только один пример. И для большей убедительности снова связанный с Троцким, долгие годы одним из главных оппонентов Ильича. Речь шла об очень серьезном вопросе. О тактике по отношению к предпарламенту, к демократическому совещанию. Это был сентябрь 1917 года. Острейший момент, когда тщательно выверялись политические шаги, способные приблизить и обеспечить победу грядущей революции, надо было бойкотировать демократическое совещание, пишет Владимир Ильич, и с полнейшей определенностью заключает, мы все ошиблись, не сделав этого. И тут же знаменательные слова. Троцкий был за бойкот. Браво! Товарищ Троцкий. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 34, страница 262. Найдите мне у мартова Аксельрода, Плеханова, Потресова, Чернова и так далее, и так далее. После 1903 года подобные слова «Мы ошибались», «Ленин прав», «Браво, товарищ Ленин». Не найдете, уверяю вас. Об ошибках, когда они случались, Ильич писал прямо. И относительно бойкота Первой Государственной Думы в 1906 году и не бойкота демократического совещания, об ошибочности политики военного коммунизма как стратегической линии строительства общества, о необходимости внесения принципиальных корректив страстно защищавшиеся им накануне октября принципы Парижской коммуны и так далее и тому подобное. Им даже общий принцип сформулирован — открытое признание ошибок, правильное отношение к ним, связанные с умением извлечь из них урок. Это есть первый признак серьезной партии. Конечно, такие признания ошибок далеко не на каждой странице произведения Ленина, но лишь по той простой причине, что ошибочных страниц у них бесконечно меньше, чем страниц, подтвержденных практикой жизни и борьбы. Ну, а за это нельзя быть в претензии к человеку. В общем, строгой научной экспертизы указанные места повести не выдержат, это всем ясно. Знающему человеку, не только из числа блюстителей и охранителей с докторскими степенями и профессорскими дипломами, несложно одержать легкую победу. И то, что это попытаются сделать, не сомневаюсь. Но это не будет действительной победой. Потому что повесть Гроссмана и все ее страницы — это не научный трактат, а художественное произведение, и должна восприниматься и оцениваться по законам художественности. И как художник Гроссман не только не ошибся, но тонко подметил и верно отразил возникновение одной из важнейших тенденций интеллектуальной жизни общества. Мучительно размышляя над причинами нескладицы нашей жизни, все большее число людей обращается с сомнениями, подозрениями, вопросами к исходному проекту построения нового общества, к проекту, созданному Марксом, Энгельсом и Лениным, к программам и замыслам октября. Очень верно схвачена специфика этого феномена, речь идет не о каких-то там дворянах-эмигрантах, вздыхающих в Стамбулах и Парижах под своим оставшимся в России вишневым садам, не о белогвардейцах, не о буржуазных интеллигентах, вообще не о тех, кто не приемлет самой идеи социального равноправия, а выходцах из рабочих и беднейших крестьянских семей, о первых поколениях той новой народной интеллигенции, которую породил Октябрь, Речь идет о тех людях, для которых идея социализма, дело Октябрьской революции и имя Ленина были сердечной святыней. И вот мысль раздумья именно этих людей под страшным давлением громады жизненных фактов